Недолго думая, Мишка зашвырнул пса в лодку. Поехали! Рванул мотор, и вот уже Енисейка, не растерявшись, суёт крокодилу в левую скулу подходящих размеров кулак, заставив сглотнуть вёдер восемь воды. И вот уже мы неуклонно черпая воду, мчим по буграм его и про яминам. И Мишка весело ругает испугавшегося пса, держа ручку газа И не обращая внимания ни на плавающие в носовом отсеке слоны, ни на бестолкового меня, обречённого ползущего под каскады брызг с черпаком. Но бог милостив. Едва мы свернули с большой воды Юанеси в Бахту, под прикрытие берегового хребта, ветер стих, улеглась волна, и вскоре мы остались совсем одни на реке. И осенняя тайга подступила к берегам, как сон. Как мучительное и чётное переживание цвета, когда на воде играют отражения, будто писанная кистью Рерихова, а по над хребтами тянется флот белоснежных, как урериха облаков, и всё вместе непередаваемо, потому что неуловимо. Ибо бытие леса есть сон. Опадающий лист, жёлтая хвоя лиственниц, просить облетевшего осенничка и чёрная лапа кедров в прекрасном ясном небе. И потому нельзя сказать даже, что я не испугался, скажем, порога. Просто до времени не пробудился само тосна. Видел только, что там здесь мытарит торчащий из воды камень. И усыпены за ним становится всё хлеще. И только удивился, когда река совершенно задралась вверх и крокодил Медленно стал вскарабкиваться на тугой вал сверкающей воды в главном сливе между двумя большими камнями. Я не знал ещё, что это то самое место, где Мишка однажды надломил крокодила и чуть не погиб. Просто не по себе стало, когда грохот каменистого речного ложа заходил вокруг ходуном. И было хорошо, что мы в лодке и мотор орёт, не глохнет. Но и не тогда ещё проникся чувством глубочайшего уважения к этой трудовой лодке. Всё, всё надо было испытать с нею, все пороги пройти и вести, вповоду как усталую лошадь, по обмелевшим шевёрам к Мишкиной дальней избушке и пройтись на шестах по течению, когда в какой-то момент беззвучного скольжения обязательно покажется, что летишь И пережить сильный стрём, как тогда, когда у нас кончился на обратном пути бензин и ночь накрыла. А Мишка с Алтусом побежали за подмогой в деревню. А лодка у меня, бедняга, взялась тонуть. Слишком много воды набрала. И я справа грёб, слева толкался и отчерпывал, а её всё наравило течение подхватить подзад и завертеть. И я даже берега не видел. Истинный крест. Всё грёб, толкался, отчерпывал. Сделал крокодила человек, о котором теперь память на только то, что фамилия его была Сакаш. Что был он небольшого роста, рукастый инженерный мужчина в очках, заикающийся. Когда в 1978 году он привёл из Красноярска две такие лодки, собственнаручно им На заводе склёпанный было ему уже под 50. И в этих лодках несомненно воплотилась его неудержимая тяга спять от всего человеческого, к отдалённейшим местам, где ни только из местных деревенских, но и из охотников-то никто не бывал. Там он на своих дюралевых грузовиках шарашился бесстрашно, доходя до самых границ Айкумены. где не только избушек охотничьих нет, но и вообще нет никакого человеческого следа, кроме, может, потемневших затисий, сделанных лет 30 назад и венками на старой оленьей тропе. А так только достопримечательности природы. Вроде окаменевлых раковин и растений на Хурингде, или жутковатого каньона на Верхней Бахте, где стометровые скалы стискивают реку И она несётся непереставаемо, тугой струёй, на разрубающий её аккурат посредине скалистой мул. Что так тянуло его, городского в прошлом человека, в первобытность природных пространств, он не объяснял. Но здесь в Сибири таких людей немало. И есть даже особая порода одиноких самцов, что живут в Ембацке. Потом по живут в Туруханске, и так глядишь, Излазуют весь край, а потом исчезнут, как будто их и не было. Сакаш в память о себе заронил в виде лодки, которую он оставил старому охотнику Скорзову, своему другу и собрату по отшельничеству, который также шарился в дальних таёжных углах, как теперь мишка. И тот принял с благодарностью, ибо любая модельная моторка для таёжных речек не годится. Сидит глубоко И груз уберёт мало. Киржацкие, староверской работы деревянные лодки гораздо лучше, но уступают по эластичности дюралевому корпусу крокодила. И там, где у последнего на рёбрах рубцы да вмятины, у деревяшки был бы открытый перелом с последующим летальным исходом. Скарзов в свою очередь передал эту лодку Тарковскому и Блюмме, когда они в таёжные охотники подались. И значит, третье уже поколение мужиков упорным латанием крокодиловой шкуры подтверждает, что человек сакаш сделал действительно нужную людям и хорошую вещь. И вот не знаю, какая судьба ожидает металлических динозавров скульптора Церетелле, сразу их выплюнет Москва или чуть по времена. Но вот за крокодила ручаюсь. Этот поживёт ещё. Люди поддержать его на плаву. Есть ещё история человека по фамилии, кажется, Степанов. Он приехал на Бахту как-то весной с женой вместе и выстрел две избушки на воротах и на Молчановском пороге. Обычно охотничьи избушки спрятаны от чужих глаз. С реки их не видно. А избушки Степанова стоят открыто лицом к реке. Краси собою И без того чудесные места. Видимо, движимый острым желанием семейного счастья, света и радости, возводил в свои избушки этот человек. Они крепкие, просторные, высокие, рублены в чашку из отборных брёвен, крыты плашником. Несколько сезонов он находился, потом затерялся бесследно. А избушки, словно напоминание о давнишней его радости, так и стоят. И никто лучше до сих пор не построил. Есть ещё история о книге. Серой книге из двухтомника блока, которую геолог разведочный Таёжный бич взял в избушке охотника Александра Устинова и прострелил из стазовки. Бича видели охотники возле палатки, поднимаясь вверх по бахте. А когда спускались, палатки уж не было. Забрал вертолёт Под лодкой, оставшейся на берегу, лежали фонарь и простреленная книга. Разворачиваясь в плотной массе бумаги, пуля вырывала из блока целые абзацы. По своему прочитывая его, скука ли, отчаяние или одиночество заставили этого человека стрелять в книгу, мы знать не можем. Осталось только ощущение, что творилось с ним что-то не то. Ощущение Непонятного здесь в лесу безумия саморазрушения, которое есть безумия больших городов. Олеся ничего не понимал, я покуда в первую ночью не ступил за порог охотничьей избушки. Беспомощные уколы фонариком вокруг и под ноги делали мрак ещё жутче и были неспособны ничего прояснить в характере той тёмной силы, что со всех сторон обступила меня шумом реки в камнях. Шум им ветра в вершИНках деревьев, банным запахом облетевшего листа, косыми шевелящимися тенями пней папоротников, гигантских стволов. И вся жизнь человечества в этом лесу похожа на движение теней. Вот на оленях верхами проехали и венки. Они едут уже полторы тысячи лет, расставляя и собирая свои похожие на тени жилища, не оставляющие следа. И их силуэты стали привычны и даже дороги лесу. Вот прошли золотоискатели, разочарованные, злые, бросили кирку на берегу и оставили речке название Бедная. Вот задержались ненадолго староверы. Поставили дом, и опять ничего не осталось, кроме названия мыска Староверский. Здесь птицу хорошо бить. Глухари прилетают галечки поклевать. И фактория прошла как сон. Только пыхнул над ней жёлтым огнём молодой осенний берёзник. Экспедиция пришла, широко взялась разворачиваться на нефть и газ, профиль нацелилась рубить в самую ивинкию, содрала кусок леса с берега Бахты, красную глину будто масло размазывая бульдозерами. Но ничего. Стоило задержаться людям на год другой, Как лес наслал на пустошь Иван чай, берёзки и само собой стало засасывать в размывы глины, брошенные железняки и корпус грузовика. И прогнивший балок оброшится прежде, чем выведет новое потомство белоголовый орлан, поселившийся в этих местах даже раньше, чем появились в лесу люди на оленях. И что тогда жизнь отдельного человека здесь и охотничья избушка Противостоящая невероятной тяжести осенней ночи, тихим потрескиванием дров в железной печке, до да золотистым светом переполняющим колбу керосиновой лампы на столе. Мишка усмехается, наблюдая, как я усердствую, пытаясь изнутри закрыть двери избушки подобием засова, запереться от громады леса и бродячей тёмной силы. Наверное, глядя на меня, он селится вспомнить, был ли он когда-то таким же жалким, в простительном смысле слова существом, ведь начиналась же и для него эта жизнь с чего-нибудь. Но, кажется, так и не вспомнив, засыпает, растянувшись на нарах. А утром отводят меня вверх по тропинке, метров на 50, туда, где промеж четырёх елей натянута была железная петля, куда весной попал повадившийся ходить на зимовье медведь сились высвободиться из петли он всё изрыл и изорвал вокруг себя так что одно из деревьев засохло я пытаюсь представить что засилище бушевало здесь алтус равнодушно обнюхав облезлый медвежий череп отходит в сторону он хочет дать мне урок он не признаёт мёртвой опасности Спасибо, брат Алтус. Я понял тебя. Но медведь лишь конкретный, крошечный сгусток силы леса. И если на четвёртые сутки пути, когда мы достигли наконец Мышкиных владений, я действительно, словно в обморок провалился в сон, то потому, что наконец почувствовал всю невероятную огромность пространства, в котором очутился, всю его невероятную силищу. Я видел тайгу, поднимающуюся на ближние хребты, россыпи синих гор вдали, поднимающих из тайги же ничего, кроме тайги, до самых лысых водораздельных хребтов в тёмной глуши Евенкии. Эта огромность ощущается прежде всего как невероятное умаление человека и его эго, потому что вначале воспринимается как страх, или уж потом как великий оптимизм, как большая надежда. И бо лес вечен. Лес изначален. От раны тунгусского метеорита, который мог бы стереть с лица земли любую столицу старого или нового света, уже через полвека не осталось следа. Лес зарастил эту рану, чем бы она ни была причинена. Внезапно вторгшимся в земные пределы антивеществом ядерным взрывом или просто газообразным космическим телом. И потому, каким бы излишеством и безобразием не предавался человек, каким бы великолепием ни сверкали отделанные на леса и нефти доллары города, каким бы уродством не расползались вокруг их пригороды заводы по гаузе свалки, не оставляющие надежду ничему живому, последнее слово не за нами. Лес сильнее человека, что бы тот о себе ни думал. И стоит преступить некую грань, которая чем дальше, тем тоньше делается во всём: в политике, в искусстве, в повседневной жизни. Как города превратятся в зону бедствия, в зону эпидемии или войны, или иного какого-нибудь проявления человеческого безумия, они опустеют, но лес останется и наполнит землю жизнью. Ибо для вселенской жизни человек значит не больше, чем белка или муравей. И самкнётся на допустившими и пороганными строениями, как собственно не раз уже бывало в человеческой истории. Здесь к месту мысль о староверах, которые выбрали себе для жизни именно эти дикие места. Они смешно учураются прогресса, А в результате сберегают силу той красоты, которая обрушившись на тебя, переживается как счастье. Тут дело в чистоте красоты, которую как воду из реки можно черпать и пить, не убудет. И прозрачная глубина. Это ощущение счастья почти невероятное, потому что лучшие места в средней России те же Абрамцево-Радонеж, Сергиев Посад, Чудесные места, связанные и со святым Сергием Радонежским, и с Александром Менеем, и с Аксаковыми, Нестеровым, Врубелем, Васнецовым. Они же живые два. Они убиты туристами и изгажены нынешними обитателями. Красота их почти исчерпана. Издалека даже может она показаться цельной, но стоит приблизиться, увидеть недостроенный ресторан, зелёную мыльную пену под сливом плотины, осколки бутылок, банки, и видишь, что всё в трещинах. Нет здесь ничего целого. В тайге же возникает странное чувство, что красота так плотна, так вещественна, что можно есть её, питаться ею. Откровенное признание Мишки что он грубо паразитирует на природе. Поэтому и я говорю о силе леса, и она ведома староверам. Если бы я не увидел этого первозданного, божественного величия природы, не ощутил силу красоты, исподволь вливающейся в тебя извне, я бы, наверное, никогда не понял охотников, как и староверов не понимал. Но спор между ними и нами не закончен. То, что нас больше ничуть не служит доказательством нашей правоты. Мы способны искусить и раздавить их, грубо вторгнуться в их мир и погнать ещё дальше. Ведь с нами наше безумие, а с ними только сила леса. Но случись безумие вырваться на вольную волю, случись в мире любой силы война, ядерная зима, Они на какой-нибудь своей речке действительно спасутся. И это будет буквальное исполнение их веры в то, что только по ихнему и можно спастись, как они утверждают, и не безосновательно уже 300 лет. Прямой же противоположностью их миропониманию является нынешняя наша экономика. Можно ведь нагнать в тайгу рабочих, пробурить в земле дырку выкачать через неё нефть, продать её, устроить кому-то где-то комфортную жизнь за счёт конкретного куска убитой красоты. К этому идёт Сибтек, Сибирский топливно-энергетический консорциум уже создан, и Восточная Сибирь по прогнозам в будущем должна будет чуть ли не обогнать западную по объёмам добычи нефти. Достать из-под крыши всё лето пролежавшую в смазке винтовочку, оттереть ствол, сделать новую мушку из гвоздя взамен старой, сбитой, а крепкую ещёчью голову. Перебрать сеть, починить мотор, у которого испортилась система охлаждения. Завалить на дрова гигантскую сухую лиственницу. Я наблюдал за мишкой в тайге и не узнавал его. Постоянно ловя какие-то незнакомые мне выражения его лица, одно я определил как аристократическое. Не знаю, почему этого выражения спокойного, ясного достоинства, в котором так и виделся мне охотник Прадит, я, кроме как в лесу у Мишки, никогда не видел. Другое выражение вдохновенного, почти богатырского усилия, когда валили ественницу, например, Его своеобразно дополняет мощь бензопилы. Её низкие взрывы, оранжевые опилки, брызжущие из-под цепи, и впечатление, что с этим сильным механизмом слилось могучее, всё умеющее человеческое существо. Я знаю теперь, что профессия охотника глубоко неромантична, и вся состоит из тяжкой, потной работы. и переполненной разными хозяйственными заботами жизни. Собственно, между жизнью и работой разницы нет. Всё вместе и работа, и жизнь, и нет никакого досуга привычного человеку городской профессии. Ещё я знаю, что в этой жизни всё самое главное у Мишки, да и у всех охотников произойдёт, когда я уеду. И он останется один на один с лесом. И вот лес решит вдруг поболовать его нездешней какой-нибудь красотой, каким-нибудь алмазным холодом накануне зимы, от которого замирает сердце от восторга и тревоги, а потом вдруг попробует на износ или раскидает пасьянс на жизнь-смерть, или придавит острой тоской по дому. Каждый из охотников переживает лес по-своему, но очень остро. Иначе бы и не ездили мужики в тайгу. Сидели бы в деревне, водили коров как положено. В этом переживании главное чувство воли. Ничем, кроме собственных физических и духовных возможностей, не ограниченна свобода человека. А даруется воля тем лишь, кто сдюжил, сумел соответствовать силе леса. Я не говорю противостоять, я говорю соответствовать, потому что лес не губит, Он просто выжимает из каждого всё, на что тот по-человечески способен. Вот в чём загвоздка. И вот за это многое можно отдать. Может быть, даже жизнь можно отдать. Моё знание о Лесе Куцеве и заключается оно в двух словах с восторгом запечатлевшихся в сердце Как первая самостоятельно прочтённая строки букваря. Ты свободен. Завтра ты вернёшься в свой мир, в свой город. Тебя могут остановить, потребовать документы и пройтись по карманам изпасганной в лесу куртки. Тебя могут призвать куда-нибудь и напомнить о долге, который ты несёшь перед не знающей долгов родины. Тебя могут задавить инфляцией и превратить в комок задушенного рыдания, необходимостью работать сразу на четырёх работах. Но ты был в лесу, и ты знаешь, что человек свободен. Избушка, четыре стены, печь, стол, лампа, кружка, чай, радиоприёмник и плюс к этому немного решимости, немного умения в руках ты свободен. Вбиение мотора ритмы Beatles смешиваются с ритмами Rolling Stones. Но это даже не рок-н-ролл. Парень, это круче. А может быть, голос свободы. Тишина. Звуки тишины. Деревянный крик ворона над лесом, притихшим накануне зимы. Всплеск рыбы. Гулкие шаги осеей, переходящих реку. Посаповня спящего пса. Ты свободен, как каждый русский, оказавшийся вне закона. Свободен от политики, от успехов и неудач, от тусовок и заморочек. Бункера, антибункера и прочих ненужностей, чёрт с ними. Вырубай, приёмник, пошли. И вот уже лодка летит по реке, по бледно-голубым отражениям гаснущего неба мечут. А затем уже в полной темноте в потоке ледяного ветра я приезжаю в Москву слышу, как нищие орут в метро обалдела гляжу на рекламу сигарет подгузников мыло и опять узнаю, что происходит нечто, чего объяснить нельзя музыкальная пауза но рекламная пауза я хотел бы всё же понять рекламная пауза Что стоит за всем этим? Музыкальная пауза. Армия осталась без хлеба. Под несдоровье президента лизоблюды из числа собратьев по профессии бросились в объятия секретарей парткомов. Менты с автоматами наперевес гонят баба-клатошниц вниз по улице, чтобы выбить у них свою долю. Обувь солита, шоколадки Марс плюс 2, Комсомольская правда. Струя сока J7, приправленного солёными орешками nac, со свистом вышибает мне зубы, и густой, как кровь, томатной струёй льётся за воротник. Что же ты медлишь, стареющий панк с тазовкой, висящей на плече, вместо шестиструнной антифашистской установки страда кастер и гвоздём вместо мушки. Подождите, друзья мои, подождите. Может быть, нам ещё придётся принять бой и поднять на мечетоёжная народцы, чтобы удержать за собою эти берега, и кетская флотилия выйдет из устья сломая на своих ветках, долблёнках и венки верхом на оленях с длинными пиками, выкованными из рессорного железа, бросится на сверкающую как молния титановую опору. Пирамиды очередного нефтегазового магната. Мы верно все поляжем у её подножия. Но кто лишит нас права дать последний бой за свою свободу? Посмотрим ещё, чья возьмёт, думаю я, передёргивая затвор во сне. Ещё посмотрим. Ещё посмотрим. Ощупываю патронташ, но ни одного патрона не оказывается за поясом. только веточки, да разноцветные камешки. А тужеса я просыпаюсь один на московской постели. Моё войско рассеяно. Но я был свободен, и моя свобода со мной. Я призываю вас, друзья мои, на битву с безумием. Я призываю